Кира. Октябрь 2020 года. Кира, верховная вечная тьма, говорит Мариш Ато Андаре по прозвищу Машко, четвёртому хозяину горы Рум, своему заветному брату. Это титул, определяющий его положение в иерархии, а не кровное родство. Он свидетельствовал уход цахахара благословляющий. На другой стороне Вильн.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 С того, что у него сейчас вместо нуля. Машко не спорит. С Кирой бессмысленно спорить. Ей виднее, она верховная тьма. Но как тогда его научить хоть чему-то полезному? А задача надумает Машко. Без посвящения знание не усвоится, не пойдёт впрок. Или расчёт на то, что он сам разберётся, быстро своим умом до всего дойдёт. При всём уважении, всё-таки вряд ли. Даже первый верховный утренней тьме, как рассказывают, понадобилось 40 лет и четыре великих учителя из ни минуточку разных миров. Эй, смеётся Кира. Ты-то чего пригорюнился? Словно это тебя лиши или посвящение задним числом. Нормально всё будет с этим бродягой. Чему надо научиться? Не обязательно получать посвящение, чтобы увидеть меня во сне.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 Спящий явственно расслабляется, вытягивается под одеялами, даже высовывает наружу нос. И слишком громко и внятно для спящего думает: "О, ну, вы затеяники. Дался вам этот мороз". "Эй, Гелос Айрус", смеётся Кира. "Мы и так не договаривались. Я тебе разрешила подслушивать и подсматривать, но не критиковать".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 Похоже, почуил приближение важной гости и быстренько собрал в одном сне всё лучшее сразу: море, порт, плавучие дома, корабли с парусами, карусели, кофейни, картины, оркестры, рельсы и поезда. Всё это движется, сияет огнями, шумит и грохочет, смеётся человеческими голосами, играет, поёт и звенит.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 Впрочем, подводное царство вскоре сменяется цветущими пригородными садами, те ледяной пустыни, а она заросшими дикими маками пустырём. "Но «Ну, ты, конечно, бродяжья душа", наконец говорит Кира. "Чес ливчик, даже завидно стало. Я, представляешь, с детства гора не покидала и ни разу в жизни не ездила в поездах. А они, наеву, такие же, примерно такие". только деревянных скамеек, по-моему, уже давно нет. И пейзажи за окнами гораздо однообразнее, и народу обычно побольше. Впрочем, несколько раз мне и Наиву доставался совершенно пустой вагон. Окна в вагоне становятся непроницаемо тёмными. Теперь за ними ничего нельзя разглядеть. Уже надоело, спрашивает Снавидец. Лично я смотрел бы ещё и смотрел. Да ну что ты, вздыхает Кира. Какое-то многоело, только во вкус вошла. Но я тебе сегодня по делу приснилось. Приснилось по делу. Шикарно звучит. Тем не менее, это просто констатация факта. Маеву я тебя ничему не смогу научить. Ты вне нашей традиции. Пусть так и останется. Не нужно тебе в неё входить.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 Дальше сам. Это, говорит Кира, растопырив пальцы особым образом, священный знак радости. Он открывает четвёртые небеса. Почему четвёртые и в каком порядке мы их считаем, тебя они касаются. Может, когда-нибудь увидишь и сосчитаешь сам. А пока совершенно достаточно, что ты будешь их открывать. Самое главное, о чём тебе следует помнить, священный знак радости для другой стороны. Над нами четвёртые небеса и так постоянно открыты. Я не только чёрный север имею в виду, а весь мир. А на другой стороне четвёртые небеса закрыты. Мне положено им. В этом, собственно, основное отличие между двумя сторонами мира, они в свойствах материи.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 Как он воздействует, ты на собственном опыте знаешь. Когда ты встречал Сашу Хахару, благославляющую, и она тебе гадала в кафе, помнишь, что после этого было? Образа ужас кромешный. Обычное дело.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 Что у тебя по дороге к нам топливо в баке за километр до цели закончилось. Ясно указание, что для исполнения предназначения ты пока слабоват. Это на самом деле нормально. Не неутомимыми не рождаются, а постепенно становятся. И ты никуда не денешься, станешь. А чтобы дело пошло веселей, передам тебе четвёртый священный знак силы.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 В свитере, без куртки и одеяла. И, похоже, не очень-то мёрзнет. Зубами, по крайней мере, не лязгает и не дрожит. Если он всё остальное усвоил также, как информацию о природе нашего холода, весело думает Кира, из него выйдет толк. Эдуланд садится рядом с Кирой и спрашивает: "А у вас тут всё время темно?" "Только ночью", улыбается Кира. "В этом смысле у нас всё как у людей. Просто ты проспал почти сутки". Почти сколько сутки? Ну да. Офигеть. Нашёл, чему удивляться. Нормальный рабочий сон. То у тебя нормальный, а я, понимаешь, так получилось, ещё никогда не был жрецом, тем более чёрным северным, в полусудыбом, ужас какой. Слушай, а жрецов, в принципе, хотя бы теоретически кормят? Или у вас суровая аскеза? Теоретически кормят.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 Убегает, минуту спустя возвращается с кучей пакетов. Шуршит бумагой, торжествующе восклицает. Орехи и шоколад остался. Даже кофе из заправки почти полный термос. Правда, давно остыл, но холодный кофе настолько лучше его отсутствия, что я слово дурное ему не скажу. Это твоя самая сильная сторона, улыбается Кира. Что именно?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 утверждает гость, протягивая ей кусок шоколада. Вечно я по ушам непонятно во что, во всё сразу влюблён, а сегодня особенно. Ну даже для меня перебор. Это из-за твоего нормального рабочего сна, я такой счастливый придурок, прямо э, э будем считать, что с утра. Счастливый придурок это врождённый талант. Но я тебе счастья, конечно, прибавила. Всё-таки не просто так погремушку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 Знаки, и есть твоя власть над миром. А ты что, корону царскую ждал? Дупоси да меня, боже. Слушай, вот честное слово, я, конечно, упрямый и вредный, и хочу, чтобы всё было по-моему, потому что я всегда прав. Тяжёлый случай, но всё-таки не настолько запущенный, чтобы сразу в корону. Власть над миром даже для меня перебор. Не бойся, смеётся Кира. Наша власть над миром Всям не похоже на власть, как её себе представляют люди. Это скорее как кошка играет с клубком. Вертит, гоняет, кусает, теряет, снова находит, вальсится отрётся щекой. Может запутаться в нитках, коготь в клубке оставить, а может отвлечься на другое занятие, забыв об игре. Важно, что кошка пределе И во всю развлекается, а с клубком происходят удивительные события, которых не случилось бы без неё. Другой власти над миром у нас, конечно же, нет, и ни у кого её нет, разве только иллюзии. Но мы тут на севере без иллюзий живём. Тогда ладно, соглашается Эдо. Гонять, кусать и тереться щекой, я готов. А хозяйка клубка, они боясь большая судьба?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 И говорит Мари Шато Андаре, по прозвищу Машко, четвёртому хозяину горы Рум, своему заветному брату. Хороший такой, не представляешь, как жалко, что придётся его забыть. Думаешь, надо? Удивляется Машко. Ещё бы. Когда мне кто-то так сильно понравился, лучше его забыть, чтобы он чего доброго навсегда не остался таким, каким его хранит моя память.